Потому что с Юзен в этом нет никакого смысла. Я заранее сказал, что эти модифицированные роботы менее стабильны, чем нормальная модель. Мой расчет подтвердил это. Есть некоторая ну, очень незначительная возможность выхода из строя при исключительных обстоятельствах, которые маловероятны. «Этого достаточно. Я не собираюсь предоставлять вам доводы в пользу нелепого требования уничтожить 62 хороших робота только потому, что вы до сих пор не способны найти среди них Нестора Десятого». Келвин смирила его полным презрением взглядом. «Не хотите лишить себя возможности когда-нибудь стать директором, так что ли?» «Перестаньте, пожалуйста», — сердито вмешался Келнер. «Доктор Келвин, вы считаете, что больше ничего сделать нельзя?» «Ничего другого придумать не могу», — устала ответила она. «Если бы Нестор десятый отличался от нормальных роботов чем-нибудь еще, помимо первого закона, пусть даже незначительно, ну, обучением, приспособленностью к среде, специальностью...» Она внезапно замолчала. «В чем дело?» «Я подумала, пожалуй...» Ее взгляд снова стал твердым и пристальным. «Слушайте, Питер, эти модифицированные Несторы проходят такое же первичное обучение, что и нормальное?» «Да, в точности такое же». «Мистер Блэк. Она повернулась к молодому человеку, который тактично молчал, пережидая вызванную его сообщением бурю. «Вы что-то там говорили? Ну, в тот раз, когда вы жаловались на чувство превосходства у Несторов, вы сказали, что техники обучили их всему, что знают сами?» «Да, по физике поля. Когда роботы прибывают сюда, они в этом ничего не понимают». «Верно, верно». Вдруг сказал Богорд, «Помните, я говорил вам, Сьюзен, что когда я опрашивал других Несторов, выяснилось, что двое из них, прибывшие позже всех, не успели изучить физику поля?» «Но почему?» — спросила Келвин со все растущим возбуждением. «Почему модель НС-2 с самого начала не обучают физике поля?» «На это могу вам ответить я», — вмешался Келнер. Дело в секретности. Если бы выпускалась специальная модель, знающая физику поля, и 12 экземпляров этой модели мы использовали здесь, а остальные работали бы в других областях, это могло бы возбудить подозрения. Люди, которым пришлось бы иметь дело ну, с нормальными неострыми, могли бы задуматься... Зачем им понадобилось знать физику поля? Поэтому роботов обучали лишь одним основам, а доучивали уже на месте. И, конечно, доучивали только тех, которые попадали сюда. Это очень просто. Все ясно. Пожалуйста, уйдите отсюда. Все трое. Мне нужно около часа, чтобы спокойно подумать. Сьюзен Келвин чувствовала, что не сможет в третий раз выдержать это испытание. Она попыталась представить себе, как это будет, и ощутила настолько сильное отвращение, что ее даже затошнило. Она больше не в силах допрашивать бесконечную вереницу одинаковых роботов. Поэтому теперь вопросы задавал Бугерт, а она сидела рядом, полузакрыв глаза.